Глава 36 Алкоголь вызывает Кратковременное расширение сосудов И круга друзей Дверь распахнулась Горохов вошел Увидев в номере Александра Мужчину в женском халате Кажется это слабо Надо так сказать. Увидев кретина, прижимающего Александру к себе, кажется, это слабо. Надо так сказать. Увидев кретина, прижимающего Александру к себе, нет, это не то. Увидев пьяную Александру, льнущую красавцу в кокетливом женском халате, короче, каюсь, нет слов. Не могу передать, что испытал ошеломленный Горохов. Впрочем, ваше воображение легко дорисует картину. Пустые бутылки и полные, сильный алкогольный дух, мужские волосатые ноги из поднебрежно подвязанного халата, объятия очень странные. И все это в рабочее время. Что еще здесь можно представить? И что в связи с этим должно Горохову испытать? Всеобщее оцепенение длилось недолго. Сегунд пять. Ровно столько понадобилось Горохову, чтобы оценить обстановку. А он ее оценил. И его затрясло. «Дура!» — рявкнул он Александре. «Что?» «С пьяными женщинами так разговаривать нельзя». Грубость, опять грубость. Впервые с тех пор, как он сказал, что Александра ему нужна. «Ну надо же!» — взорвалась она, как плюшевого мишку, отбрасывая от себя Бьюмана. Тот обиделся, да так и упал, крикнув. «Полегче!» «Но его уже не замечали». Горохов зло таращил глаза Александра из пила. «Ну надо же!» – возмущалась она. «Ты наконец-то сказал, что думаешь! Долго ты, долго скрывал свои настоящие мысли! Я уже начала забывать, кто я на самом деле!» «Кто ты, я знаю! А вот это кто?» – рявкнул Горохов, тыча в обиженного танцора. Бьюман вставать заленился. Как завалился, так и остался лежать на полу. «Это порядочный человек!» С пьяной гордостью отрезала Ася. «Порядочный человек? Да он провокатор!» Гороха вметнулся к коробке, дернул какой-то шнур, и его затрясло еще больше. «Дура! Теперь все пропало!» «Ничего не пропало!» Пьяно качнувшись, сказала Ася. Бьюман с полой ее поддержал. «Ничего не пропало!» «Всё там на месте!» Горохов его лягнул. «А ты, недоносок, молчи!» «Как ты смеешь пинать моего гостя?» Возмущенно взвизгнула Александра. «Этот гость записывал всё, что здесь происходило!» Потрясая проводами, рявкнул Горохов. Ася растерянно перевела взгляд на Бьюмана. «Курточка, это правда?» Он подтвердил на ломаном русском. «Ес, yes. я записывал, потому что забыл отключить эту гадость, а намерения мои самые лучшие!» Добавил он, пьяно икнув. «Курточка, как ты мог?» Воскликнула Александра, закатывая глаза и кладя руку на сердце. «Ты был единственным человеком, которому я так доверилась!» Горохов схватился за голову и зарычал. «Мать вашу! Что она говорит?» «Эта баба сошла с ума!» Бьюман, не отрываясь от пола, на ограниченно русском потребовал. «Не смей моя баба ругать!» Своим невинным высказыванием он обезвредил Горохова. Бедняга словно окаменел и едва не задохнулся от возмущения. Асю тоже заклинило. «Курточка! Курточка! Курточка!» Пьяно повторяла она до тех пор, пока не отпустила Горохова. Он обрел дар речи и мгновенно взорвался. Дура! Кретинка! Ты всегда была склонна верить мерзавцам, подонкам и отпетым дебилам! Александра с ним согласилась. Точно! Пять месяцев я верила только тебе! По бабьей глупости ты загубила наше общее дело! В отчаянии заключил Горохов и, пнув от бессилия Бьюмана, воскликнул. «Мне надо выпить!» Танцор мгновенно вскочил. «Совершенно другое дело! Пошел настоящий мужской разговор!» Он суетливо разлил по бокалам ром, ни на секунду не умолкая. «Съем надо выпить! Не пили уже давно!» Александра махнула рукой. «Я с вами!» Гороха взглянул на нее из-под лобья и спросил уже устало, беззлобно. «Тебе-то куда?» «Пьюсть выпьет!» Заступился за Асю Бьюман. Она оттолкнула его. «Курточка, как ты мог?» Залпом опрокинув себя добрую порцию рома, он оправдался. «Я совершенно забыл об этой чертовой камера я не знал, кому шел! Это уже позже, когда мы познакомились!» Гороха выпил, но не подобрел. «Ублюдок! Ты можешь помолчать!» Вскакивая, взорвался он. Александра пьяно зашикала, хитро кивая на Бьюмана. «Ну ты что? Зачем? Не шуми! Не обижай зря человека! Мы с ним договоримся сейчас! Правда, Курточка?» «Зря просто!» – подтвердил тот. «Курточка, ты же никому не расскажешь о том, что здесь произошло!» – засюсюкала Ася. но no. Нет, конечно!» «И все, что было снято, нам тоже вернешь?» Горохов, переполняясь отвращением и скептицизмом, отвернулся от Аси и лишь покачал головой, буркнув. «Ну и дура! То, что снято, я вернуть не могу!» С большим оптимизмом тут же поведал Бьюман. Александра от него отшатнулась. «Курточка, почему?» «Это не просто записывалось!» Оно сразу передавалось тем, кто мне заплатил. «Кому?» – ужаснулась она. Курт пояснил. «Думаю, тем, кто хочет тебя грязью облить. Я их не знаю. Знаю лишь то, что мы у них как на ладони». «Именно!» Горохов показал провода. По неведомым аси причинам он их не выпускал из рук. «Так на что? И сейчас записывают!» Поразилась она. Бьюман пьяно тряхнул головой. «Ноу! No. Да нет! Он же камеру снял и вырвал антенна Горохов победоносно потряс проводами и закрученился. «Делу каюк! Аська, Аська, как ты могла? Сколько потраченных сил! И надо же проколоться!» глупо». «Эх, курточка!» заплакала Александра. «Как ты мог? Столько потрачено сил!» Бьюман виновато пожал плечами и вздохнул. «Еще надо выпить! Надо!» согласился с врагом Горохов и ругнулся. «Черт! Что за пойло? Совсем меня не берет! Я омерзительно трезвый! Значит, «Пьем тройную!» – предложил Бьюман. Все поддержали. «Выпьем, выпьем!» Выпили. «И, и, и что же теперь?» – пьяно икнув, пискнула Ася. «Неужели ничего поправить нельзя?» Гогорохов зло взглянул на неё затем миролюбиво на Бьюмана и спросил. «Парень, на кого ты работаешь?» «На стрип-клуб Манетик?» – откликнулся тот незамедлительно. «Он там звезда!» – похвастала Ася. «Его вся Англия знает! И даже Америка!» «Молчи!» – брезгливо приказал ей Горохов и опять обратился к Бьюману. «Стрип-клуб? Это понятно! А дуреху мою кто тебе заказал?» Курт опечалился. «Она не дуреха! А кто заказал, сам не знаю! Мне не докладывают! Но фирма крутая!» «Директор клуба на мелочь меня не посылает!» «И что же теперь?» Снова пискнула Ася. «Неужели ничего поправить нельзя?» Горохов с непонятным злорадством ей сообщил. «Ты, голубушка, теперь тоже звезда Бьюман заревновал. «С чьего это?» «А с того, что это крутая фирма уже договаривается с крутой телестудией, в какое время и в какой передаче будут выгоднее смотреться ваши художества!» Просветил всех горохов и потянулся к бутылке. Александра и Бьюман, переглянувшись, хором спросили «Какие, какие художества? художества!» «Вам видней!» Ася первой прозрела «Ах, Вау!» «Вот оно что! Курточка, весь мир увидит, как мы с тобой здесь горькую пили!» «И не только это!» – вставил Горохов. Бьюман не впечатлился. «Как я пью, мир уже насмотрелся!» «Ты? Да, но я пью впервые!» – не согласилась с ним Александра и заплетающимся языком потребовала. «А ну, Курточка, признавайся! Ты врал или шутил?» «Требую откровенность!» «Я не врал и не шутил!» Заверил Бьюман. «Я и в самом деле такой!» Горохов уже с трудом ворочая языком спросил. «Какой? Влюбленный? В кого? В неё Бьюман кивнул на Асю, которая пьяно качнулась и подтвердила. «Да, это случилось!» Горохов схватился за голову. «О боже! Они еще и бравируют! Зарубили дело под корень! Горе мне! А ты выпей! Горе надо залить!» Посоветовал Бьюман и провозгласил. «Все и зальем!» Александра запротестовала. «И я заливать не буду!» Мужчины опешили. «Почему?» «У меня пресс-конференция!» Бьюман озадаченно на нее посмотрел. «Чего у тебя? Она дура!» Преисполняясь оптимизмом, похвалил коллегу Горохов. «Набитая! Курт, дружище! Давай, наливай! Раз здесь все ни к черту, отправляемся в страну грез!» «Отправляемся!» Обрадовался Бьюман. «Я...» «Ты моя родная страна! Хочешь, экскурсию проведу? Хочу!» Согласился Горохов. Наливая и выпивая, они не заметили, как Александра выскользнула из номера и валкой походкой направилась к портье.